Месяц шестой. Март. Впервые за долгое время я ехала на работу. Не хватало подписи на каких-то документах для оформления больничного по беременности. Город казался вымершим. Я села в трамвай в маске и в перчатках, полностью закутанной в одежду. Кондуктор-мужчина с удивлением посмотрел на меня. Женщины больше не работали в общественных местах и в транспорте. В магазинах, на кассах и в наушниках в колл-центрах сидели мужчины. Тем, кто не мог, как я, работать удаленно, обязали выплачивать пособия, но платили их далеко не все. В большинстве своем женщины, работавшие не в крупных белых компаниях и не в бюджетных организациях, оказались в безоплатных отпусках и фактически без средств к существованию. Матери-одиночки и просто незамужние пытались устраивать митинги, но вместо этого попадали в полицию. передвигаться по городу за пределами пары кварталов и ближайшего магазина можно было лишь оформив пропуск с указанием причины выхода из дома. Что я и сделала. Когда я зашла в офисное здание, где располагалась редакция, избежать косых взглядов не удалось. Даже под свободной осенней курткой мой живот был вполне замечен. здоровались со мной и глядели на меня с какой-то смесью жалости, И отвращение. Казалось, я пройду сейчас мимо них, а они за спиной будут крутить пальцем у виска, считая меня сумасшедшей. Наверное, такой я и была. Шла 22-я неделя. И муж, и мой начальник, видимо, до последнего надеялись, что я сделаю аборт. Но я сказала «нет». Путь в кабинет главного редактора проходил через open space Когда я зашла туда, примерно три четверти рабочих столов были пусты. Это неудивительно. У нас работали в основном женщины. Сейчас они сидели за своими компьютерами дома. Коллеги мужского пола поприветствовали меня. Те, с кем я общалась больше, начали расспрашивать, как я, как справляюсь дома, как муж и дочка. Не спрашивали только о моём животе. Хотели, но молчали. Или не хотели. я вежливо отвечала дежурными фразами. «Вы беременны?» Вдруг раздался голос за спиной, когда я уже собиралась зайти в кабинет главному редактору. Я обернулась. В паре метров от меня стоял тот самый программист, жена которого была беременна, когда началась эпидемия. Он всегда был неразговорчивым парнем, и поэтому сейчас все сидевшие в комнате буквально уставились на него. Я до сих пор помню этот взгляд. Сколько же боли было в нём! В руке он крепко сжимал одноразовый стаканчик с водой. Он буквально ломал его своими пальцами. Вода уже капала. «Да», — коротко сказала я, и хотела снова повернуться к двери. «Зачем?» — вдруг закричал он. Стакан упал, вода растеклась по его ботинкам, но он не обратил на это внимания, смотря лишь на меня. «Зачем вы это делаете? Вы понимаете, что будет?» «Понимаю, но обсуждать это не хочу». «Нет, не понимаете, не понимаете!» Он подбежал ко мне и схватил меня за рукав. «Она тоже не понимала!» «Мы так хотели этого малыша!» Он почти плакал. Она до последнего верила, до последнего! «Я понимаю вас, но не хочу про это говорить», уже громче сказала я. Все коллеги молча продолжали наблюдать за нами. «Ваня, отойди от нее, пожалуйста!» Дверь за моей спиной открылась. Там стоял наш главред, Сергей Николаевич. Иван, так звали программиста взглянул на него и, будто опомнившись, отошёл от меня. извините тихо сказал он и вышел в коридор. Стаканчик так и остался лежать в луже. Главред заметил мой взгляд и сказал, глядя поверх меня. Он был уже немолодым мужчиной высокого роста. «Вытрите кто-нибудь, не нужно грязь разносить. Пойдём». — сказал он, уже обращаясь ко мне. Мы вместе зашли в кабинет. Эта небольшая комнатушка, отделенная тонкими перегородками от основного open спейса была мне хорошо знакома. Сколько раз я получала здесь задания, а также изредка нагоняя. На похвалу наш главред был весьма скуп. — Присаживайся, — сказал он и протянул мне бумаги. Я воспользовалась его приглашением и села на свободный стул, стоящий возле рабочего стола. «Катя, так звали нашу кадровичку, прислала бумаги, которые тебе надо подписать. Я взяла ручку и стала их быстро просматривать. Это был какой-то новый пакет документов, которые обязаны были подписывать беременные. Катя заранее предупредила меня про него. По сути, я подтверждала своё намерение уйти в отпуск по беременности и работодатель снимал с себя всю ответственность за мою дальнейшую судьбу. Отпуск теперь начинался раньше, уже в 22 недели, то есть со следующего понедельника. Я расписалась везде, где было нужно, и подняла взгляд на Главреда. Он внимательно смотрел на меня, будто пытаясь что-то понять для себя. «Ты знаешь, что случилось с женой Вани?» — вдруг спросил он. «Догадываюсь», — тихо ответила я. Они потеряли малыша? Нет, не только. Он потерял и жену, и ребёнка. Как? Вдруг что-то больно резануло. При родах? Глафред покачал головой. Нет. После. Малыш у неё родился живым. Его сразу же забрали на обследование. Сделали укол сурфактанта. Ты знаешь, они таким образом пытаются спасти тех, кто родился живым, у кого есть шанс. Она не хотела его отдавать. Как только пришла в себя после родов, его жена пробралась в детское отделение и взяла ребёнка. Её пытались утихомирить, но она не отдывала в малыша. Он умер у неё на руках. А после этого... Что после этого? Когда она поняла, что малыш умер, она вместе с ним подбежала к окну и выпрыгнула. А благо четвёртый этаж. Она выжила, но с серьёзными травмами, в том числе черепно-мозговыми. Сейчас лежит в больнице, это было две недели назад. Она как овощ, ни одной человеческой реакции. Даже не могут понять, это повреждение в мозге или психиатрия. Ей всего 25 лет. Мне было страшно от его слов. Я еле сдерживала слезы, будто своими глазами я увидела всю эту картину и видела лицо Ивана, смотрящего на меня. «Я выдержу, Господи!» «Я выдержу», — произнесла я про себя, а вслух сказала. «Мне очень жаль, что так произошло. Это не единственный случай в городе, а уж по стране и подавно. Многие надеются на чудо, а в итоге мужья остаются без жен, старшие дети без матерей». «Я не хочу про это говорить. Пожалуйста», — тихо сказала я, понимая, к чему он клонит. Голова кружилась. «Да, конечно», — сказал Глафред. «Моей дочери 26 шесть», — вдруг добавил он. Я рад, что она не успела забеременеть, как хотела. Я очень этому рад. Возможно, для неё это было правильно, но не для меня. Слёзы подступили к глазам. Я отвела взгляд. И лишь через несколько секунд тишины, справившись с эмоциями, вновь посмотрела на него. В его глазах тоже блестели слёзы. «Кто там хоть у тебя?» С подобием улыбки спросил он. Я ответила. «Мальчик».